Глава 9 Доктор, ночью мне позвонил сам президент. Это белая горячка. Но голос был мужским. Тогда самец белой горячки. Завтра, завтра конгресс. Александра вскочила с кровати и заметалась по комнате, приговаривая «О, Боже! Завтра, завтра Конгресс, а я абсолютно не в курсе!» Горничная удивленно пробямлила «Уж вы-то знаете все, вам ли не знать?» «Нет, положение мое таково, что я должна знать гораздо больше!» «Да что же еще вы хотите знать?» «Все, все о Конгрессе, что пишут, что о нем говорят!» «Ах, это!» – успокоилась горничная, кивая на телевизор. «Включите канал новостей. Нынче и пишут, и говорят только о вас!» Александра призналась. «Я английского не понимаю!» «А электронный переводчик здесь для чего? Только наденьте наушники!» Горничная взяла в руки пульт, включила нужный канал и, бросив «Смотрите», вышла из номера. Александра надела наушники и прилипла к экрану. В новостях действительно много говорилось о предстоящем Конгрессе. Электронный переводчик переводил бестолково, но главное было ясно. Современное общество волнует это событие. Одних оно лишь смешит, другие, их правда меньше, серьезно к нему относятся. Но все без исключения ждут выступления председателя Совета Конгресса, широко разрекламированной прессой и телевидением, как будущая сенсация. «Боже мой!» – заныло у Аси под ложечкой. «Кто же там председатель? Если я член Совета, то должна близко знать того господина, хотя бы в лицо. Не вышло бы хуже, чем с сыром Генри». Когда же Александра увидела крупным планом чьё-нибудь о своё лицо, да ещё следом услышала сообщение, что она председатель и есть, её прошиб пот. Тут же выяснилось, что Ужакова кумир домохозяек, что у неё по всему миру фанатки, что Лондон бурлит желающими послушать её живьём. Тут уж Ася не шуточно разозлилась. Вот как Стерлиц меня подставила. Она там тешится с моим муженьком, а я здесь за нее отдувайся. Знала бы, ни за что не поехала бы в этот ужасный Лондон. ну что там? Что там опять говорят?» Александра надела наушники. Электронный переводчик ввел ее в курс интриги. Оказывается, не все так просто в этом совете. Если верить английскому диктору, Александре пришлось ему верить, то кое-кто был против кандидатуры госпожи Ушаковой. Кое-кому показалось, что русские домохозяйки не способны разобраться в чаяниях мировой экономики. Иные же и вообще видели в деятельности общества чаяния Кремля. Доходило и до того, что якобы речь председателя писалась не только в России, но и всей России, и лишь в интересах самой России. Особенно распалялся по этому поводу некий хайлайтер. Он затеял жаркие споры. Впрочем, предстоящую речь все ждут с большим нетерпением, заверил диктор и перешел к другим новостям. Ася опешила. Что за речь? И тут ее словно током прошила. Да моя же! Моя речь! Точнее, речь Стерляди! Боже, как я ее произнесу! Завопила она. Я даже не знаю, о чем говорить. А на карту поставлена уже честь России. В этот миг раздался звонок. Подскочив к телефону, Александра схватила трубку. Трубка молчала. Звон же не прекращался, и исходил он откуда-то снизу. Александра упала на пол и на четвереньках поползла по ковру, настраивая уши на звук и как собака ищейка идя по следу. След вел в гостиную. Там ее горничная и застала в необычной и странной позе. «Александра Ивановна!» – тревожно удивилась Элиза. «Что вы там ищете на полу?» Ася призналась. «Звон ищу! Слышите? Он откуда-то снизу доносится. Настойчивый и упрямый. Не мину ли заложил в мой номер гнусный хайлайтер?» Горничная прислушалась и облегченно вздохнула. «Ах, вот оно что! Похоже, звонит ваш мобильный. Он в чемодане, наверное». «А где чемодан?» «На полу в гардеробной». И Лиза кивнула на соседнюю дверь и сообщила, «Я, собственно, и зашла узнать, не нужно ли разобрать ваш чемодан». «А? Что?» Ася, словно ужаленная, щетверенек скачила и приняла достойную позу. «Вы собрались залезть в мой чемодан?» «Ну да», — попятилась горничная. «Как обычно. Я всегда разбираю ваш чемодан. А что тут такого?» «Как обычно? Обычно?» Не слишком ли часто я слышу это ужасное слово? Неужели в обычаях этой страны позволять ковыряться в своем белье чужим посторонним людям? Это в обычаях всех богатых, изумленно промямлила горничная. В таком случае богатство и глупость одно и то же. Ха! Разбирать мой чемодан! Александра кипела от гнева. Элиза дар речи утратила. Она не понимала смысла претензий и не знала, что отвечать. Ее волновал только трезвон, который не прекращался. Наконец Элиза не выдержала и подсказала, кивая на гардеробную. «Госпожа Ушакова, кажется, вам все еще звонят». Александра остыла. «Точно, пойду поговорю. А ты, дорогуша, свободна. Свои вещи я сама разберу». Войдя в гардеробную, Ася убедилась, что горничная права. В чемодане трезвонил мобильный. Александра его извлекла и, приложив к уху, услышала. «Только что прочитал. Неудачная речь. Неужели вы собираетесь произнести ее перед солидным собранием?» Незнакомый мужской голос был мягким и очень спокойным, отчего Ася почувствовала себя оскорбленной. «Что-что?» – завопила она. «Кто вы такой, чтобы мне указывать?» «Я президент», – скромно признался голос. «Президент чего?» – пожелала знать Ася. После короткой заминки последовал скучный ответ. «Я президент того общества, к которому вы принадлежите». Как и все мы, Александра расплывчато представляла, к какому обществу принадлежит, особенно в данный момент. Поэтому сердито спросила. «Хорошо, вы президент, и чего вы хотите?» «Хочу высказать свое мнение». «Валяйте, у нас демократия! Кому не лень, все языком своим мерют!» «Неудачная речь!» Невозмутимо повторил мужской голос. «Да откуда вы знаете?» — рявкнула Ася, подумав. «Не знаю сама, что за речь придет в голову, если еще придет, а он уже недоволен!» Голос в ответ удивился. «Откуда я знаю? Речь у меня на столе. Александра Ивановна, что вы написали?» «Что?» конгломерат пауперов, абстиненты патриархата, апологетты конвергенции. По-вашему, именно так выражаются домохозяйки?» Ася вспылила. «А по-вашему, как они выражаются? Мыло, тряпка, посуда, ведро? Так знаете, я слышала эти слова. Меня вы не удивили!» Голос хмыкнул. «Еще бы! Я не ставил задачи вас удивлять. «А речь мне не нравится!» «Тогда напишите свою, а я прочитаю! Слышите вы, президент?» Голос обиделся, наконец. «Почему вы так со мной разговариваете?» «Потому что вы мне надоели!» Не стало скрытничать Ася. «Что за дела? Все меня получают! А я привыкла свои задачи решать сама! Сама выбираю, сама покупаю, сама жарю и парю! Мужу остается только есть и хвалить! А теперь что?» «Все лезут, все советы дают, а у меня и без вас голова пухнет!» Голос утратил растерянность и приобрел чрезвычайную жесткость. «Александра Ивановна, вы ведете себя вульгарно, как настоящая домохозяйка!» «Я и есть настоящая домохозяйка, а на вас, президент, не угодишь! То я слишком умна, то вульгарна! Отстаньте!» Рявкнула Ася и разговор оборвала все меня учат мысленно снова возмутилась она и сэр генри и рыестон даже элиза и, и теперь еще этот как его президент телефон опять зазвонил что еще гаркнула ася и услышала голос от которого у нее по спине побежали мурашки этот голос был грубым низким зловещим хрипловатым и пожалуй опасным если завтра понимаешь права ли те речь «Понимаешь, три шкуры спущу, за все с вас, понимаешь, спрошу!» – предупредил он. «Ой, за что именно?» – испуганно промямлила Александра. «За глупость и хамский разговор с самим президентом!» «С каким президентом?» Но ей никто не ответил. Трубки раздались гудки. «Боже мой!» «Куда я попала?» – ужаснулась бедная Ася. «И что на меня возложили? Еще и не выполнила, а угрожают уже. Оказывается, моя речь недостаточно хороша. Точнее, никуда не годится. А ведь их президент не знает, на что я способна. Что же будет со мной, когда он узнает? Не ровен час, точно меня пришибут». Осознав опасность, Александра отчетливо поняла, что не готова к Конгрессу. У нее словно глаза открылись она думала, что выступать придется перед малюсенькой аудиторией, каких-то 600 человек, а тут уже говорится о размерах планеты. Завтра весь белый свет соберется у экранов своих телевизоров поглазеть на нее, а она и двух слов не может связать. И за это грозят ее покарать».